Колчак заметил Анну сразу, издалека. Она же долго не могла разглядеть его и узнать среди гуляющих возле инженерного замка. Они условились об этой встрече и все же чувствовали неловкость. Колчак пришел первым. Он выкурил несколько папирос, пока ждал, и все думал, думал. Кем была для него Анна все это время, что они не виделись? Вторым я, бесконечно дорогим собеседником, У него вошло в привычку, сделалось настоятельной потребностью разговаривать с ней, поверять ей все свои мысли, рассказывать о событиях минувшего дня. Но слышал ли он по-настоящему ее ответный голос? Какой была она на самом деле? Та, что оставалась его незримой спутницей? Не придумал ли он ее? Сидя за письменным столом, прикладывая слово к слову, составляя послание, Его охватывал страх, когда он думал о том, что на самом деле они отдаляются друг от друга, что она исчезнет из его жизни, что ее образ как бы истончается, растворяется в небесном эфире, утекает между пальцами. Какой будет та реальная женщина из плоти и крови, которая придет к нему на заранее условленную встречу? Он боялся разочарования, боялся неузнавания. И все же мгновенно узнала ее легкую, тонкую фигуру. Изящные движения узкие плечи. Она искала его. Вот она оглянулась. Остановилась в нерешительности. И вдруг вспыхнула от радости, ускорила шаг, почти побежала. Под счастливым и тревожным взором Анны Колчак словно ожил. Он шагнул к ней навстречу, и она порывисто обхватила его руками. На бесконечно долгое мгновение они замерли в объятии, стремясь лишь к одному. Быть как можно ближе друг к другу. Он ощущал под ладонями ее лопатки, ее хрупкие плечи и понимал, что живая Анна оказалась в тысячу раз ближе, дороже ему, чем та, которую он воображал себе, пока писал письма. Наконец Колчак нарушил молчание. «Я уезжаю». Она подняла к нему лицо. «Господь с вами». Александр Васильевич, что вы говорите? Куда вы уезжаете? Далеко и надолго. Вы больше не любите меня? Вы желаете меня забыть? Как я могу забыть о вас, после двух лет, в течение которых я непрерывно думала о вас, соединяя с вами странные и непостижимые мысли и желания о войне? «Как это?» — не поняла она. «Каким образом вы соединяли со мной мысли о войне?» Он грустно улыбнулся. «А как это делали в прежние времена? Захватить королевство и положить его к ногам возлюбленной? Не смейтесь!» — прервал он ее, видя, что она улыбается. «Для меня это было неразрывно. Любовь к вам и потопленные мною вражеские крейсеры». «Вас недаром называют рыцарем и Дон Кихотом», — сказала Анна. «Но мне это нравится. Это странно. И я это понимаю». Они пошли дальше под руку, как все гуляющие. Колчак говорил негромко и внешне, казалось, был совершенно спокоен, но Анна чувствовала, как мелко подрагивает его рука. Сам он едва ли сознавал это. Моя работа в Черном море» окончена без результатов, Анна Васильевна. Но я попробую ее начать с другого конца вновь. Как ни дико это прозвучит. Все случившееся со мной я предвидел заранее, Еще в начале мая сомнений и иллюзий уже не оставалось. Я отменно хорошо знал, что при создавшейся обстановке буду бессилен бороться с директивами, преподанными в отношении меня извне. И да, как следствие, я уеду. Далеко и надолго. Единственное мое желание было повидать вас перед отъездом. Теперь, когда оно исполнилось, я могу счесть себя совершенно счастливым. Вы говорите о счастье? Не веря собственному шамана, покачала головой и попыталась вырвать у него свою руку, но он успел удержать ее. О каком счастье? Быть в разлуке? Не видится прекратить, может быть, переписку. Это вы называете счастьем. Он молчал. «Вы давно планировали эту разлуку», — упрекнула она. «Это сквозило и в ваших письмах. Они были так холодны, я плакала над некоторыми, знаете». Он не отвечал, немного отвернув от нее лицо, так, чтобы она не могла видеть его взгляда. Анна прибавила. «Вы желали разрыва». «Не так ли?» «Вы не можете этого утверждать, Анна Васильевна», — не выдержал он. «Вы хорошо знаете, как я смотрю на вас. Какое значение придаю я каждому слову вашему. Почему же вы находите горькую насмешку в моих словах о счастье? Вы ведь не причастны к тому, что случилось со мной. Все лучшее, все светлое было у меня, несомненно, связано с вами. Холодностью, которая вам показалась в моих письмах, я просто прикрывал, может быть...» Величайшие страдания при мысли, что потеряю вас. Что вы отвернетесь от меня. Хотя бы в силу неумолимого закона. Горе побежденным. Он привел латинскую поговорку, взятую из гимназического курса. Так естественно, словно и впрямь был персонажем какой-то возвышенной истории. И Анну вдруг умилила это. Пронзила в самое сердце. Она покрепче сжала его руку. Колчак заключил. «Я не могу не признать себя побежденным в отношении всех своих намерений. И поэтому уезжайте?» «Да». «Мы не увидимся больше». Колчак остановился, повернулся к ней. «Анна Васильевна, мы непременно встретимся. Надежда остается всегда». «Анна... потянулась к нему, чтобы снова обнять, прижаться, вернуть то чудное мгновение, когда она прильнула к нему всем телом и ощутила ответное тепло. Но наткнулась на холодный и твердый взгляд. Он принял решение, и ничто не заставит его сойти с избранного пути. Анна с болью проговорила. Это невыносимее, чем разлука. Это ваша надежда. Прощайте, Александр Васильевич. Повернувшись, она быстро зашагала прочь, он стоял на месте и смотрел ей вслед. Просто стоял и смотрел. Страшна необратимость некоторых слов, поступков, жестов. К счастью для человека, он остается в неведении, какие его действия необратимы, а какие поддаются исправлению.